Глава 11 Младшая школа у нас была маленькая, все предметы вела одна учительница. Выходило, что твой класс и есть твоя компания. Именно там я подружилась с Натали. В младших классах дети еще ничего не знают о жизни, и на деньги им плевать. Совсем другое дело средняя и старшая школа. Там уже твоя компашка напрямую зависит от доходов семьи. Ну, если тебе не повезло родиться редкой красоткой, конечно. Или, как в случае с Закри Хендерсоном, прославиться на Ютьюбе. Он тоже не богач, но благодаря высокому статусу в соцсетях попал в одну компанию с детьми толстосумов. Многие мои сверстники убеждены, что количество подписчиков — это новая валюта, причем покруче доллара. Я жила в худшем районе города, и все это знали. В старших классах почти не осталось ребят из моей округи. Многие пошли по стопам родителей и подсели на наркоту. Я никогда не употребляла, потому что задалась целью вырасти полной противоположностью матери и ей подобных. В школе до этого никому не было дела. Наталья оставалась моей единственной подругой до тех пор, пока меня не взяли в школьную команду по волейболу. Там у меня появилось еще несколько приятельниц. Особенно после того, как я стала играть лучше всех в команде. Но остальные на дух меня не выносили. Обращались со мной как с человеком второго сорта. Это нельзя было назвать травлей. Нет, меня никто не оскорблял, не задирал, не толкал в коридорах. Наверное, у меня был слишком грозный вид. Я могла постоять за себя, и все это знали. Скорее, меня игнорировали. Избегали, никуда не приглашали. Вероятно, отчасти это объяснялось тем, что у меня не было ни мобильника, ни ноутбука, ни домашнего телефона. Словом, никаких средств для общения в свободное от учёбы время. В наши дни это верный путь к социальной изоляции. А может, я просто пытаюсь оправдать этим тот факт, что целых шесть лет была для всех пустым местом. Сложно не обозлиться, когда столько времени проводишь в одиночестве а особенно сложно не обозлиться на классовую систему и людей с деньгами. Потому что чем толще у человека был кошелек, тем меньше внимания он на меня обращал. Словом, мне трудно находиться здесь, на этом пляже, среди людей, для которых в школе я была невидимкой. Хочется верить, что Сара не из этих, что она хорошо относилась бы ко мне и там. Чем лучше я ее узнаю, тем меньше могу представить, чтобы она целенаправленно кого-то унижала. Остается Самсон? Как он относится к неудачникам? Да, не все богатенькие подростки вели себя, как последние свиньи, однако свиней среди них было столько, что я перестала искать различия и просто сгребла всех в одну кучу. Порой я задаюсь вопросом. Сложилась бы моя жизнь иначе, если бы я внимательнее присматривалась к людям. Больше им открывалась. Неужели тогда меня приняли бы? Может, меня не принимали лишь потому, что я сама этого не хотела. Одно и ведь проще. В случае чего я всегда могла рассчитывать на помощь Натали. Впрочем, мы с ней не были неразлучны. Я даже не назвала бы нас лучшими подругами. У нее, в отличие от меня, были и друзья, и тусовки. Знаю одно. Я никогда не проводила время в большой компании. Когда я подросла и смогла устроиться на работу, свободное от учебы время я отдавала работе. Поэтому для меня все эти посиделки у костра, пикники и прочие тусовки со сверстниками — темный лес. Я пытаюсь найти общий язык с окружающими, но на это потребуется время. Моя личность формировалась много лет. Трудно просто взять и за пару дней стать другим человеком. Вокруг костра сидит около восьми ребят — Однако Самсона среди них нет. Он спустился, взял себе бургер и, поев, ушел домой. Из присутствующих я знаю только Сару и Маркуса. Они сидят напротив, по другую сторону костра. И, похоже, и сами не очень хорошо знают остальных. Я слышала, как Маркус спросил у соседа, откуда тот приехал. Наверное, это такой пляжный обычай — тусоваться практически с незнакомцами. Случайные люди собираются вокруг костра и, потихоньку напиваясь, задают друг другу поверхностные вопросы, пока в один прекрасный момент им не начинает казаться, что они знали друг друга всю жизнь. Видимо, Сара заметила, что я замыкаюсь в себе. Она подходит и садится рядом. На песке у моего стула лежит Pepper джек чиз Сара чешет его за ухом. «Где зверюгу нашла?» «Увязался за мной на прогулке». «Кличка есть?» «Пеппер Джек Чиз». Она удивленно распахивает глаза. Серьезно? Я пожимаю плечами. «Знаешь, он мне нравится. Давай попозже его искупаем. Внизу есть уличный душ». «Думаешь, твоя мама разрешит его оставить?» «В доме нет, но мы можем обустроить ему местечко на улице. По-моему, она даже не заметит. Их почти не бывает дома». «Это верно». Взрослые поздно возвращаются с работы, почти сразу ложатся спать, а рано утром уезжают. Почему? Оба работают в Хьюстоне, пробки там просто адские. Поэтому в будни они ужинают в городе, пережидая час пик. Зато летом берут лишний выходной в пятницу. Получается три выходных подряд. А почему бы им не ночевать с понедельника по четверг в Хьюстоне? Там ведь у них основной дом. Мама слишком за меня волнуется. Раньше она была очень строгая, сейчас немного расслабилась, потому что мне почти 20. Но все равно ей обязательно надо знать, что я ночую дома. К тому же она обожает океан. По-моему, ей здесь лучше спиться. А в остальное время года тут кто-нибудь живет? Нет, мы бываем на боливаре наездами по праздникам и выходным. Сара перестает гладить паперджакчиза чиза и поднимает глаза на меня. А где ты будешь жить, когда начнешь учиться? Вернешься к матери? От этого вопроса у меня внутри все сжимается. Они ведь до сих пор думают, что я поступила в техникум в Кентуке. И про мать я ничего им не рассказала. Нет, хочу... Закончить не успеваю, — подбегает Маркус и подхватывает Сару на руки. Она взвизгивает, обнимает его за шею, и он уносит ее к воде. Потревоженный шумом, Пеппер Джек Чиз встает и принимается лаять. Все хорошо», — говорю я, кладя руку ему на голову. «Ложись». Он вновь укладывается на песок. Я кашусь на дом Самсона, гадая, чем он сейчас занят. Может, пригласил к себе очередную девчонку. Это объяснило бы, почему он не со всеми на пляже. «Без Сары и Маркуса мне становится не по себе». Я не знаю этих людей, а они уже порядком напились. По-моему, я одна тут не пью. Лучше пойду прогуляюсь, пока кто-нибудь не предложил сыграть в бутылочку или что похуже. Пепер Джек Чи сразу встает и идёт за мной. Этот пес начинает мне нравиться. Он очень преданный, только вот кличка длинновата. Пожалуй, буду звать его Пиджей. В нескольких ярдах от костра на песке стоит полуразрушенный замок. Джей подбегает к нему и начинает обнюхивать. Я сажусь рядом и от нечего делать заново возвожу одну из стен. Жизнь — странная штука. Вчера ты смотрела на труп своей матери, а сегодня сидишь на пляже и гладишь собаку, названную в честь сыра. Через час его смоет приливом. Поднимаю глаза, рядом стоит Самсон. Странно, почему мне так хорошо и спокойно, когда он рядом. Тогда помоги построить защитную стенку. Самсон обходит замок и садится по другую сторону. Смотрит на пса. Ты ему нравишься. Я его покормила. Если бы котлету дал ему ты, он и за тобой ходил бы. Самсон начинает сгребать песок со своей стороны замка. Забавное зрелище. Красавчик с обнаженным торсом играет в песке. Время от времени я кашусь на него. Надо же, какой сосредоточенный. Наконец, тишина мне надоедает. «Его зовут Пеппер Джек Чиз», — говорю. Самсон улыбается. «Ты познакомилась с Марджери?» «Как ты догадался?» «У нее две кошки. Чеддер Чиз и Моцарелла». «Смеюсь. Она такая забавная». «Это точно». «Вода все ближе». Одна волна подползает прямо к тому месту, где мы работаем. Самсон прекращает равнять свою стенку. «Ты уже плавала?» «Нет, побаиваюсь». «Почему?» «Там акулы, медузы и прочие неведомые твари». Самсон смеется. «Мы с тобой сегодня сидели на крыше трехэтажного дома. Поверь, в океане гораздо безопаснее, чем там». Он встает и стряхивает с шортов песок. Идем, не дожидаясь меня, он идет к воде. Я оглядываюсь в поисках Маркуса и Сары, но они далеко. Океан огромен, однако меня в очередной раз посещает чувство сама не знаю почему, что мы с Самсоном остались наедине в тесной комнате. Я стягиваю шорты и бросаю их на песок рядом с пеппер Чизом. Посторожи, говорю я ему. И иду в воду. Она теплее, чем я думала. Самсон опережает меня на несколько шагов. Оказывается, идти надо долго. Даже до колен вода доходит еще не скоро. Наконец, Самсон ныряет в волну и исчезает из виду. Когда я захожу в море по грудь, он вдруг выскакивает из воды прямо передо мной, в каких-то двух футах. Откидывает волосы со лба. Вот видишь, ничего страшного. Самсон опускается в воду по шею. Мы случайно соприкасаемся ногами, но он будто этого не замечает и даже не пытается отплыть. Я все же немного отхожу, чтобы это не повторилось. Мы едва знакомы, и я не хочу подавать ему никаких идей. В конце концов, у него только что другая девушка на коленях сидела. Становиться его очередным курортным трофеем в мои планы не входит. «Марджори тебя угостила пеканами?» — спрашивает он и смеется, когда я киваю. У меня этих пеканов уже завались. Я их теперь соседям под двери раскладываю. Она весь день только этим и занимается? Чистит пеканы? Примерно. Где она их берет то Возле ее дома даже деревьев нет. Загадка, отвечает Самсон. Мы не очень хорошо знакомы, я ее знаю всего несколько месяцев. Как-то иду мимо ее дома, а она меня останавливает и спрашивает, не собираюсь ли я в магазин. «Собираюсь, говорю, что вам нужно?» Оказалось, ей были нужны батарейки. Я спросил, какие именно, а Марджери такая «Удиви меня!» Я улыбаюсь не из-за того, что он сказал, просто мне нравится, как он говорит, и как при этом двигается его нижняя губа. Не могу оторвать от нее взгляд. Самсон тоже изучает мое лицо, вернее, губы. Он то и дело украдкой бросает на них взгляд и немного отплывает». Я уже зашла в воду по шею и постоянно работаю руками, чтобы удержаться на том месте, где ноги еще достают до дна. Сара сказала, что ты болела? Да, я немного расклеилась, но скорее психически, чем физически. Скучаешь по дому? Я качаю головой. Нет, точно нет. Сегодня Самсон на удивление разговорчив. Надо этим воспользоваться. «Где ты пропадаешь целыми днями? Чем занимаешься, помимо того, что помогаешь милым старушкам?» «Пытаюсь слиться с пейзажем», — отвечает он. «В смысле?» Самсон отворачивается к висящей прямо над водой полной луне. «Долго объяснять я сейчас не в том настроении». «Неудивительно. В разговорах он явно старается не заплывать далеко от берега». «Не могу тебя раскусить». — говорю я. Его лицо ничуть не меняется от моих слов, зато в голосе слышится намек на веселое удивление. — А ты разве хотела? — Нет, думала, что все про тебя знаю. Но я ошибалась, ты... Многослойный. — Многослойный? Как луковица? Или как торт? — Определенно как луковица. Твои слои приходится снимать по одному. — И ты пытаешься? Пожимаю плечами. Больше делать все равно нечего. Может, буду все лето снимать по слою, пока ты не ответишь хотя бы на один мой вопрос. На один я уже ответил. Про кулон. Киваю. Да, в самом деле. Думаешь, тебя легко прочесть? Спрашивает Самсон. Не знаю. Очень трудно. А ты пытаешься? Он смотрит мне прямо в глаза. «Раз ты пытаешься, я тоже». От его ответа у меня тяжелеют ноги, они словно превращаются в якоря. «Знаешь, так мы с тобой ничего не добьемся. говорю. «У меня полно тайн, у тебя тоже, и мы ни с кем не намерены ими делиться». Он кивает. «Дальше моего первого слоя тебе точно не пройти». Это мы еще проверим. Почему ты такой скрытный? У тебя родители знаменитые, или как? Или как, — отвечает Самсон. Он потихоньку подплывает ближе. Неужели это притяжение взаимное? Нет, в голове не укладывается. Что может во мне найти такой богатый и красивый парень, как он? Почему-то вспоминается первый поцелуй с докотой Меня невольно передёргивает, и я сразу отплываю от греха подальше. Не хочу, чтобы слова или действия Самсона напомнили мне о том первом поцелуе. То, что я тогда пережила, врагу не пожелаешь. Но, как знать, может, с Самсоном все вышло бы иначе. Может, он нашел бы другие слова. Или он такой же бессердечный мерзавец. Мы каким-то образом развернулись, и теперь я стою лицом к пляжу. Мы очень медленно, едва заметно движемся в воде. На нижней губе Самсона блестят капли, и я не могу оторвать от них взгляд. Наши колени вновь соприкасаются, На сей раз я не отплываю. Однако длится это буквально секунду. А когда заканчивается, я испытываю легкое разочарование. Так это было приятно. Интересно, что сейчас чувствует Самсон? Уж ему-то не составляет труда разобраться в своих желаниях. «А ты почему такая неразговорчивая?» «Есть причина?» — спрашивает Самсон. Обдумываю его вопрос. «Наверное, мне просто еще никому не хотелось ничего про себя рассказывать». В его взгляде понимание. «Вот именно», — едва слышно произносит он. И уходит под воду. Немного погодя, я слышу, как он выныривает у меня за спиной и разворачиваюсь. Самсон теперь еще ближе. Наши ноги определенно соприкасаются, но ни мне, ни ему не приходит в голову отплыть. Кажется, я еще никогда не испытывала ничего подобного. От разогнавшейся по венам крови гудит голова. До сих пор все мои попытки общения с парнями заканчивались тем, что мне хотелось увеличить расстояние между нами. Я не привыкла мечтать о том, чтобы максимально его сократить. «Можешь меня пораспрашивать, говорит Самсон. «Не обещаю ответить на все вопросы, но я хочу знать, что тебя интересует». «Наверняка больше, чем ты готов рассказать». «Проверим». «Ты единственный ребенок в семье». Кивок. «Сколько тебе лет?» 20. «Где ты вырос?» Качает головой, мол, не готов ответить. «Слушай, это ведь даже не личный вопрос», — говорю я. «Если бы ты знала ответ, то поняла бы, что личный». Самсон прав, это будет непросто. Впрочем, я настырная. Мне надо победить любой ценой, иначе я вряд ли поступила бы в универ. Сара говорит, ты будешь учиться в военно-воздушной академии. «Да». Почему? Семейная традиция. О, лакомый кусочек. Значит, твой отец служил в военно-воздушных силах? Да, и дед. Тогда почему вы такие богатые? Военным не настолько хорошо платят. Для некоторых людей почет важнее денег. Ты сам хочешь стать военным, или тебя заставили поступить в академию? Сам хочу. Это хорошо. Уж не знаю, течение виновато или Самсон, но мы оказались почти вплотную друг к другу. Моя правая нога у него между коленей, и я постоянно задеваю бедром его бедро. Может быть, даже нарочно. Это бесконечно меня удивляет. Самсон явно не против. «Любимое животное?» — спрашиваю я. Кит. «Любимая еда?» «Морепродукты». Любимое занятие — плавание. Я смеюсь. Типичные ответы пляжного бездельника. Так я ничего про тебя не узнаю. Может, надо задавать другие вопросы? Ёрничает он. Очередная трудная задачка. Мы испытывающе смотрим друг на друга, пока я не придумываю вопрос, на который действительно хочу узнать ответ. Сара сказала, что ты не привык связывать себя отношениями. Встречаешься только с девушками, которые приезжают на выходные. Почему?» Самсон не отвечает. Похоже, это тоже личное. «Ладно, поняла, задам вопрос попроще». «Нет, я отвечу», — возражает Самсон. «Просто думаю, как». Он опускается в воду по подбородок. «Я делаю то же самое». Мне нравится, что теперь мы можем смотреть только друг другу в глаза, не отвлекаясь ни на что иное. Жаль, в его взгляде невозможно ничего прочитать. Мне трудно доверять людям. Не ожидала такого ответа. Думала, он скажет что-нибудь избитое. Не хочу обязательств или люблю быть сам по себе в таком роде. Почему? Тебе разбили сердце? Он поджимает губы и обдумывает мой вопрос. Да, в ее Её звали Дария. Неожиданно крошечный укол ревности. А ведь он всего лишь назвал имя девушки. Вроде бы надо спросить, что случилось, но я не хочу знать ответ. Каково это? Когда тебе разбивают сердце? Киваю. Он отбрасывает в сторону прибившиеся к нам водоросли. Ты никогда не любила? Смеюсь. Нет, даже близко. Никого не любила, и меня никто не любил. Почему? Тебя любили родители, они тоже считаются. Снова качаю головой. Даже если бы родители считались, мой ответ остался бы неизменным. С отцом я почти не знакома. Мать была не способна любить. Отворачиваюсь и перевожу взгляд на воду. «У меня не такая семья», — говорю тихо. «Мало кому так повезло с матерью. По-моему, она меня даже не обнимала. Ни разу». Снова смотрю ему в глаза. «Если подумать, меня вообще никто никогда не обнимал». «Разве так бывает?» «Разумеется, я обнимала друзей при встрече или на прощание». «Но меня никогда не... не держали в объятиях?» Киваю. «Да, это выражение лучше подходит. Я не знаю, каково это, и даже пытаюсь избегать объятий. По-моему, это будет, ну, странно». Смотря, с кем обниматься. В горле застревает горький ком. Я с трудом проглатываю его и киваю. Почему ты считаешь, что отец тебя не любит? Он, кажется, неплохой человек. Он меня совсем не знает. Последний раз я его видела, когда мне было 16. Да я про тебя знаю больше, чем про него. Про меня ты знаешь не очень много. Вот именно. Я вновь поворачиваюсь к нему лицом. Самсон задевает коленом внутреннюю сторону моих бедер, и я радуюсь, что он видит только мое лицо. Тело сейчас целиком покрыто мурашками. «Не знал, что на свете есть люди, похожие на меня», — говорит он. «Думаешь, мы похожи?» Хочу рассмеяться, но в его взгляде нет ни намека на юмор. «Думаю, у нас гораздо больше общего, чем ты полагаешь, Бея». «Ты тоже один на всем белом свете, как я?» Самсон, поджав губы, кивает. Видно, что он совершенно искренен и серьезен. Никогда бы не подумала, что у богача может быть такая же кошмарная жизнь, как у меня. И все же, по его взгляду, я вижу, что он не лукавит. У меня словно глаза открываются. Все в Самсоне начинает казаться знакомым и родным. Он прав. Мы очень похожи. Грустное сходство. Когда ко мне возвращается до речи, я шепчу. Знаешь, когда мы впервые встретились на пароме, я сразу разглядела в тебе какой-то надлом. В его глазах что-то вспыхивает, и он склоняет голову на бок. Надлом? Да. Самсон подается еще ближе, но нас и так почти ничего не разделяло. Конечно, он сделал это нарочно. Теперь соприкасаются не только наши колени или бедра. Ох, не только. «Ты права», — тихо говорит он, обхватывая ладонью мое левое колено. «Я разбит в щепки, чёрт подери». Самсон привлекает меня к себе и заводит мои ноги себе за спину. На этом все. Он не пытается меня целовать, Он просто сцепил наши тела, и ему этого достаточно. Руки у нас свободны, с их помощью мы держимся на плаву. Я стремительно теряю оборону. Не знаю, в каком смысле, во всех сразу. Сейчас я хочу, чтобы он не останавливался, сделал что-то еще, что угодно. Распробуй меня. Коснись меня. Утащи на дно. Секунду или две мы глядим друг на друга... И это почти как смотреть в разбитое зеркало. Самсон медленно подаётся ко мне. Не к губам, нет, он приникает губами к моему плечу. Нежно, едва касаясь. Я закрываю глаза и делаю вдох. Это так сладко, так остро, так чувственно. Никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Просто идеально. Одной рукой Самсон находит мою талию когда я открываю глаза, его лицо совсем рядом, в паре дюймов от моего. Мы успеваем взглянуть на губы друг друга, а в следующий миг мою ногу охватывает пламя. Чёрт! Кто-то меня ужалил. Кто-то ужалил меня в ногу ровно в тот миг, когда он должен был меня поцеловать. Ну что за подстава, а? Чёрт! Чёрт! Чёрт! Я хватаю Самсона за плечи. Больно! Он трясёт головой, словно пытается очухаться от транса. Наконец, до него доходит, что произошло. «Медуза», — говорит он, — берет меня за руку и тянет за собой на берег. Нога болит так ужасно, что я едва могу идти. Господи, как больно! У Сары на такой случай есть бутылочка уксуса в уличном душе. оксус снимает Жене. Увидев, с каким трудом я иду, Самсон нагибается и подхватывает меня на руки. Мне бы радоваться, что меня несут на руках. Однако от боли я едва дышу. Куда она тебя ужалила? В правую ногу. Ближе к берегу, где вода не доходит ему до колен, он прибавляет шагу. Проносит меня мимо костра к уличному душу. Что случилось? вопит нам вдогонку Сара. Медуза! Бросает Самсон через плечо. Места в душевой немного, мы едва помещаемся вдвоем. Он ставит меня на пол, я разворачиваюсь и прижимаю ладони к стенке кабины. «Вся верхняя часть бедра!» Самсон начинает поливать уксусом мою ногу. Ощущение такое, что в самую мясистую часть бедра вонзаются крошечные кинжалы. Я закрываю глаза, прислоняюсь лбом к деревянной стенке и начинаю стонать от боли. «Боже!» «Бея!» — напряженно выдавливает Самсон. «Перестань сдавать эти звуки, пожалуйста!» От боли я не улавливаю смысл его слов. «Мне очень плохо и становится еще хуже, когда на кожу попадает уксус». «Самсон, больно! Перестань, прошу!» «Еще чуть-чуть», — говорит он, тщательно обрабатывая все пораженные места. «Буквально через секунду станет лучше». Он врет. Я хочу сдохнуть. «Нет!» «Мне больно! Хватит!» «Я почти закончил!» Он вдруг умолкает, причем не по своей воле. Кто-то вытащил его из душа. Я высовываюсь из кабинки ровно в тот момент, когда мой отец с размаху бьет Самсона по лицу. «Она сказала, хватит, сукин ты сын!» Самсон, кое-как поднявшись на ноги и выставив перед собой кулаки, пятится от моего отца. Тот замахивается и бьет снова. Я успеваю схватить отца за руку, но это почти не смягчает второй удар. «Папа, прекрати!» — подбегает Сара, и я взглядом молю ее о помощи. Она ловит отца за другую руку, однако тот уже держит Самсона за горло. «Он мне помогал!» — кричу я. «Пусти!» Это заставляет отца немного ослабить хватку, но не отпустить Самсона полностью. Из носа у него хлещет кровь. Он явно может дать отпор, но не даёт только качает головой, вытаращив глаза на моего отца. «Я не... Ее медуза ужалила, я пытался помочь!» Отец оглядывается, ищет меня. Я принимаюсь энергично кивать. «Да, да, правда, он мне ногу уксусом поливал!» «Но я же слышал, как ты...» Отец закрывает глаза. До него доходит, что случилось недоразумение. Он вздыхает. «Чёрт!» и, наконец, отпустив Самсона, упирает руки в бока. Потом жестом зовет Самсона за собой. Идем в дом», — бормочет он еле слышно. «Похоже, я сломал тебе нос».